Глава пятнадцатая. Нулевая реальность. Изумление нарисовалось только на лицах полицейских, и старого лорда г р о н т а и, конечно, моем. А вот Артур, Михаил и его отец остались абсолютно невозмутимыми. Ты сумасшедшая! Пришел в себя лорд Эйгер. Какой я тебе отец? Это возмутительно! Моргов схлипнул а и о б м я к л а Простите, обозналась. Ее посадили на стул и надели прозрачные пластиковые наручники, такие же, как на профессоре. Тот старался не смотреть, но у с и л е н н о косил глазом. Присаживайтесь, господа. Подождем еще одного важного человека. р а с п р я д и л с я Веливул Гронд. Михаил сел на стул справа от меня, сопровождавший меня полицейский остался стоять слева. Да и все его коллеги замерли в боевых стойках, заблокировав выходы к окнам и в коридор. Похоже, мне все-таки предъявят покушение на жизнь и здоровье аристократа. Что ж, лишь бы не лишили переписки с п а л о ч е м и димой. А можно мне уже уйти? Прозонировала д я почву. Нет, вы тут главное действующее лицо, л е д и э л и н а точнее одно из главных, заявил Веливул. Второй владелец колеса желаний. Я так обомлела, что не нашлась с возражениями. А Марго повернула ко мне голову и обожгла полным лютой ненависти взглядом. Что тут происходит? Зачем ты меня так срочно сдернул с совещания, Вели? л С недовольным ворчанием в аудиторию, отшвыривая обломки кончиком начищенного ботинка, вошел довольно грузный и совершенно лысый человек. При его появлении все подскочили, как ужаленные, склонили головы, а полицейские выпрямились так, что я испугалась за целостность их позвоночников и отдали честь. Ваше императорское величество, о с т а в и т ь вольно. Третий владелец колеса желаний по совместительству император сел на подставленный офицером стул, вытащил клетчатый платок и промокнул лоб. Ну, что тут у вас? Отец Михаила махнул рукой в сторону бывшего, как я понимаю, друга и соратника. Позвольте представить вам ваше величество. Император оборвал. Ты что, издеваешься? Я не слепой, сэр в е л е в у л Да, Нейгера я даже под целительной маской узнаю. Никчему представлять мне моего дальнего родственника и нашего общего партнера. Как от тебя угораздило, Джан? з р е н и е не пострадало? Пострадала. ж а л с л и в о й ноткой сообщил профессор. Но его жалоба осталась без внимания. Боюсь, вы плохо знаете нашего общего партнера. я д о в и т улыбнулся отец Михаила. Итак, ваше императорское величество, позвольте вам представить невидимого Джи, главу синдиката черных дайверов вероятности, который известен при вашем дворе как лорд Джандар Эйгер. Что? Красный платок выпал из руки императора и растекся кровавой лужицей. Не в е р ь ему, это ложь, клевета, гнусная инсинация, у бред, зарал профессор, рванулся, но был перехвачен дюжими полицейскими. Справившись с изумлением, император в о з р и л с я на Веливула. Вы понимаете, чем рискуете, бросаясь такими обвинениями? Вполне, Ваше Величество, склонил голову мужчина и скриво й улыбкой продолжил. Но я еще должен представить вам прекрасную Маргариту, известную как секретарь Марго, а также как координатор Черных Дайверов. И какое невероятное совпадение, как дочь вашего дальнего родственника, Амелинель Донегер. Профессор расхохотался, от чего зеленая маска пошла неприглядными трещинами. Да он болен, с ума сошел, как и его сынок, убийца. Император, не обратив на вопли внимания, поднял бровь. Доказательства? Сэр Вильвул взглянул на сына. Ну, давай, сынок, вся компания в сборе, прекратим этот цирк. Михаил расправил плечи, положил на стол мини-проектор и нажал на кнопку. На экране появилось безмятежное изображение рая. полоса пляжа с белоснежным песком и накатывающим на него лазурными волнами. Все началось шесть лет назад. Голос управляющего стал задушенным, ласковым, как тихие волны. Микаэль так часто пересматривал эти записи, что помнил каждый кадр по секундной и мог рассказывать закрытыми глазами. Конечно, не обо всем, только сухие факты. А что стояло за ними? Этого он не открыл даже лучшему другу. В тот день он нырнул так глубоко, что его вынесло в мир еще не о т м е ч е н н ы й в реестре вероятностей. Для двадцатилетнего в е р Дайвера, как называлась его профессия в империи, это было большой удачей. Но о своем сказочном везении он узнал далеко не сразу. Поначалу приняв пейзаж за хорошо известную среди староаристократов и б а с н о с л о в н о дорогую ветвь реальности, целиком отведенную под экологически чистые курорты, море и пляж выглядели такими манящими и безопасными, что ему нестерпимо захотелось окунуться. Он поставил записывающий аппарат на нагретый валун и разделся до плавок. Камера запечатлела его стройную загорелую фигуру и цепочку следов на девственно чистом песке. Собственно, вот эта абсолютная девственность должна была его насторожить, и полное отсутствие буйков, огораживающих пляжную линию. Вода, коснувшаяся ног, была теплая и неимоверно ласковая. Казалось, в воздухе было разлито счастье. Его можно было вдыхать, наслаждаться каждым вздохом. Грудь распирала ощущение э й ф о р и и такое давно забытое ощущение. Камера показала, как м и к а э л ь вошел в море по грудь и нырнул, и не вынырнул. Минута вторая. Сколько человек без экваланга может находиться под водой? Люди в аудитории з а т а и л и дыхание, наблюдая, и вдруг безмятежная поверхность моря, словно взорвалась. Из воды взметнулись черные плети, похожие на т е н т а к л и огромного, невероятно огромного спрута. И в о д н о й из петель мелькнула зажатая загорелая мужская фигура. Михаил с у д о р о ж н о вздохнул. Так ярки были воспоминания о тех ужасающих минутах, когда он боролся изо всех сил, с о п у т а в ш и м и его словно живыми водорослями, прекрасно понимая, что это его конец, он не справится, задохнется. У него не было даже ножа, все оружие он оставил на берегу у в а л у н а Вода з а л и в а л а лицо, он уже ничего не видел, терял ориентацию. И вдруг, когда он уже терял сознание, услышал женский крик: "Держись, сделай вдох и не дыши". Он вдохнул воздух пополам с водой и з а к а ш л я л с я И только беспристрастная камера запечатлела, как по песку бежит девчонка в закрытом черном костюме для подводного плавания и с маской на лице, как в ее руках стреляет ослепительными лучами лазерный резак или что-то очень на него похожее. И срезает обхватившие Микаэля черные бугристые жгуты. Идиот, самоубийца, дегенерат! ругалась девчонка, пока тащила т я ж е л о е б е с с о з н а т е л ь н о е т е л о из воды на песок. Море, л и ш и в ш и с ь добычи, стремительно успокаивалось. Через миг оно снова походило на л а з у р н у ю чашу, в которой слегка плещутся безобидные волны, маня последовать за собой в рай. Вытащив т е л о Девчонка перевернула его на спину, сняла с себя маску и стала д е л а т ь искусственное дыхание утопленнику. О, Мик помнил, как разжались т и с к и сжимавшие его невыносимо горящую грудь, как он закашлялся, потом жадно дышал, еще ничего не видя и не осознавая, а потом прозрел, и камера запечатлела его глаза, когда он впервые увидел свою спасительницу. Он влюбился с первого взгляда и на всю жизнь. На все невыносимые годы без нее, на долгие годы поиска всюду во времени и пространстве мультивселенной. Впрочем, лишь потом он узнал, что под действием наркотических испарений от воды из колонии черных водорослей он мог влюбиться и в морского ежа. Но какая разница, если он не мог ее забыть за все годы? Может, и не в испарения их д е л а о Кто ты? – спросил он у самых прекрасных в мире с а п ф и р о в ы х глаз. А ты? Ты уже знаешь, я идиот, дегенерат и самоубийца. Меня зовут Мик, а тебя? А я Элли, помощница на станции. Ты зачем полез в чаны? Да еще и без фильтров. Она коснулась рукой в перчатке изящного носика, и только теперь Мик разглядел тонкие мембраны, закрывавшие ее ноздри. Чаны? Я, прости, я не знал, что тут не море. Его изумление было таким искренним, что девчонка сразу поверила. Ясно, кивнула она. Чужак, значит. Эли стащила с рук перчатки и извлекла из пристегнутой к поясу сумки небольшую коробочку, открыла, ловко вытащила и прилепила к ноздрям Мика точно такие же тонкие фильтры, которые совсем не чувствовались. Переполнявшая его э й ф о р и и сразу приугасла, но, хотя разум начал к нему возвращаться, ощущение чуда не торопилось покидать. Ее волосы, испачканные черной слизью, висели сосульками. Но глаза сияли так, словно светились изнутри. Твои глаза светятся? На самом деле нет. Ослепительно улыбнулась она, и его сердце споткнулось. Это всего лишь влияние чернушки. На кожу попало. Идти можешь. Надо отойти подальше, а то э т а т варь может снова атаковать, когда придет в себя. И тогда неизвестно, чем это закончится. У меня лазер почти разряжен. Это животное? Нет. Она хлопнула длиннющими ресницами и недоуменно нахмурилась. Растение с зачатками разума. Откуда ты свалился, если не знаешь элементарных вещей? И вообще, как ты проник через охранный периметр? В ее невероятных глазах появилось подозрение. Взгляд скользнул по песку и остановился на горке брошенной одежды, потом переместился на камеру. А это что? Зажигалка, соврал Миг и пошатываясь поднялся. Ты права, надо отойти подальше. Что-то мне не хорошо. Еще бы, кивнула девушка. В больших дозах чернушка ядовита, а у меня маловат о а н т и д о т а идем. И, кстати, не вздумай загадывать желания. Желания? Ты этого не знаешь, фыркнула девчонка. Считается, что человек, с п а с ш и й с я от черной водоросли, может загадать любое желание, и о н а его выполнит. Миг напрякся. Уж кто кто, а сын генерального директора корпорации Колесо Желаний и внук изобретателя. Принципа безопасного перехода между реальностями знал слишком многое об исполнении любой мечты. Разве это не здорово? сощурился он. Не здорово, совсем не здорово, потому что за исполненные желания эта гадость забирает самое ценное, что есть у человека. И что же? Это мелкая, наверняка еще не достигшая с о в е р ш е н н о летя и девушка его удивила. У каждого своя истинная ценность. Человек может и не подозревать, что она у него есть, пока не потеряет. Для кого-то глоток воды, для кого-то любовь, для кого-то жизнь. Откуда я знаю, что для тебя самое важное? А для тебя? Почему-то нестерпимо захотелось узнать. Она улыбнулась, так с в е т л о и задумчиво, что он залюбовался. Не знаю, наконец призналась девушка. Это сложно. Наверное, это можно понять только в самый тяжелый момент жизни. Хватит, надо торопиться. И она нервно взглянулась на тихий плеск, д о н е с ш и й с я с моря. Он быстро оделся, взглянул последний раз на яркую, как на о т к р ы т к е морскую ловушку и протянул руку к камере. Изображение погасло. Император х м у р о взглянул на Михаила. Ты тратишь мое бесценное время на просмотр романтических фильмов. Зачем ты нам все это показал? Эта запись попала в руки моей очень ревнивой невесты. Оказалось, она постоянно следила за мной, у нее был целый отряд шпионов, д о к л а д ы в а в ш и х о каждом моем шаге. Когда я снова встретился с Элли в ее мире, моя невеста узнала об этом и показала первую запись своему отцу. И лорд Эйгера она очень заинтересовала. но не намеком на мою измену его дочери никакой измены не могло быть хотя я очень заинтересовался девушкой со станции культивировавшей чернушку точнее черную водоросль как исходный материал для сотни видов лекарств его заинтересовала сама водоросль и как н а р к о т и к и как мистически исполняющие желания растения не так ли лорд т й г е р бред отрезал профессор и продолжил разглядывать носки своих ботинок Я перевела дыхание. Оказывается, все это время я боялась пошевелиться, не знаю почему, но сердце колотилось, как у пойманного зайца. Не думала, что я настолько впечатлительна, но почему профессор покушался на меня? Причем тут водоросли, та девчонка и почему мне так не по себе от нежности, светившейся в глазах Михаила, когда он смотрел на экраны девушку, почему-то так похожую на мою? Точнее, на школьное фото Мишель в тот короткий период, когда я, Мишель Мария, на краткий миг стремительно расцвела. Возможно, мы с Мишель изначально были похожи, потому я и оказалась притянута на п е р р о н в миг ее смерти. Но причем тут еще третья девушка из чужого и необычного лазурного мира? И почему так бьется сердце, кружится голова? Управляющий, заметив мой недоуменный испуганный взгляд, улыбнулся, но улыбка мгновенно слетела, когда он перевел взгляд на сэра Джандара. Тогда, наверное, вы, лорд Эйгер, в Бреду тайно вскрыли мой портал в кабинете, чтобы снять информацию о координатах нового мира, с о х р а н и в ш и е с я в памяти, а потом в Бреду уже отдали приказ найти подпольного вердайвера. Но вы не учли, что при малейшем вмешательстве в систему... Я получил сигнал и уже не выпускал вас из вида, хотя ваш лучший друг и мой отец мне не верил. Вот здесь запись вашего проникновения в мой стационарный портал и запись вашей беседы с н а н я т ы м Вердайвером. Не только вы умеете добывать информацию, мой несостоявшийся тест. ь Михаил выложил на стол крошечный предмет, похожий на драгоценный камень в серебряной оправе. К сожалению, в то время я не придал значению вашему интересу. Думал, что вы с дочерью следите за мной только для того, чтобы не дать мне сорваться с крючка и нарушить данное слово. Помните, когда я пришел к вам, чтобы разорвать помолвку, а вы начали шантажировать меня, обвинив в незаконной наркоторговле из у т а е н н о г о м н о й мира. На самом деле вы собирались предъявить мне то, чем уже занялись вы сами. Глупости! Ты сам заляпался по макушку, а хочешь спихнуть на меня свои делишки? Я не поддался на шантаж, а на следующий день Эли исчезла. Понятия не имею, кто такая эта -то Эли. Тогда почему Амелия так перепугалась, когда я прислал на церемонию вместо себя букет засушенных черных водорослей? Почему вы сами, лорд Эггер, так перепугались, что ударили свою единственную нежно любимую дочь? Дурацкие вопросы. Разве я помню, столько лет прошло? Да из чего бы мне пугаться пучка какой-то сушеной травы? С того сэр джандар, что вы узнали эту траву и отлично поняли мой намек, вы оба поняли, что я знаю, кто убил Элли. Я нашел помогавшего вам вердайвера, хотя и его вы пытались убить, погрузив наркотические г р е з ы И запись вашей ссоры с Амелией у меня тоже есть. На этом моменте Артур в скинул голову и спросил: "Но «Ну, почему ты молчал так долго, Миг? Из-за Элли?" Потому что моим желанием, которое я загадал после того, как она спасла меня из морской ловушки, была она. Я загадал ее жизнь. Я загадал, что если мой дар когда-нибудь сможет спасти ее, то пусть я лишу с ь дара, но спасу. Ведь я думал, что д а р это с а м о е ц е н н о е что я имел. Но Элли была права. Мы сами не знаем, что для нас высшая ценность на самом деле. И п л а т о й з а м о е ж е л а н и е с т а л о то, что я ее потерял. И все же, все же я должен был найти ее. А найти ее я мог только пристально наблюдая за моими врагами. Подожди, махнул рукой дед Михаила. Так ты знал, что твоя секретарша Марго это пропавшая Амелия? Знал и молчал на все обвинения, когда мог одним словом их снять, обелить репутацию восстановить честь семьи? Конечно, улыбнулся м и к а э л ь И офицер Риковс тоже знал. Полиция давно в курсе. Потому я и на свободе. Мы ждали, когда лорд Эйгер, понявший в момент убийства, что Элли ускользнула и стала опасным свидетелем, выведет нас на след и раскроет себя. Иначе невозможно было бы его поймать с поличным, а предъявить обвинение в покушении на ее жизнь. Император крякнул, хлопнул себя по карману и вытащил очередной платок. Взглянул на меня, замершую, как мышь под веником. т а к э а о девушка и есть та самая Элли. Да, сегодня я окончательно в этом убедился. Улыбнулся Михаил с такой же щемящей нежностью, с какой только что улыбался девушке на экране. К ней еще не вернулась память, потерянная при погружении, но это точно она. И даже имя, т а ж твое имя Эли, которое ты сама себе выбрала. Марго почему-то вскрикнула и обмякла на стуле, и пока все на нее пялились и искали воду и пытались напоить... Михаил быстро заправил мне локон за ушко и, взяв мою руку, поцеловал ладонь. Ни о чем не беспокойся, э л и Теперь все позади, а память вернется, я помогу. Когда суета вокруг Марго утихла, император продолжил допрос. Ладно, с ней потом разберется полиция. Я тут слышал гораздо более важную вещь. Ты говорил о невидимом Джи, главе синдиката чёрных дайверов в вероятности. У тебя есть доказательства, что наш лорд Хейгер... И невидимый Джи одно лицо. Михаил кивнул, но тут поднялся его отец. Позвольте мне, ваше величество. Да, есть неопровержимые доказательства и десятки найденных нами свидетелей. Трюк с исчезновением Амелии и ее состояния позволил нашему совладельцу вывести огромные суммы из-под контроля казначейства. Все они ушли на построение подпольной сети Вердайверов и выкуп плантаций черной водоросли. За пять лет принесли огромные проценты. Мы с с ы н о м не сразу осознали масштаб з л о д е я н и й Джандар, владея всеми нашими технологиями, обладая неиссякаемым и неконтролируемым источником, построил свою теневую империю, стал самым богатым, самым преступным злым гением мультивселенной. Он, знаете ли, мечтал, чтобы младшая ветвь и м п е р а т о р с к о г о рода стала старшей. Это было его желанием, которое он однажды загадал. Да. Вдруг выпрямился лорд Тейгер, и мое желание сбудется, потому что ч е р т о в а морская трава, в отличие от нашего фальшивого к о л е с а лишь подменяющего одну реальность другой соответствующей, исполняет желания по-настоящему, без подмен. Ты забыл о цене, друг мой. Печально улыбнулся Веливуд Гронд. Ты забыл, что отдашь за него самую большую ценность. Жизнь, фыркнул лорд. Плевать, я готов. Тогда какой смысл, Джан? Ты поймешь это, когда выращенное м н о й древо теневой реальности накроет вашу, накроет и заменит. Этого не произойдет. Не думаешь же ты, что мы с Миком все эти годы сидели сложа руки? Что ты хочешь сказать? Только то, что сегодня, сейчас, пока мы тут дружески беседуем, все твои плантации ч е р н о й водоросли были уничтожены, а полиция массово арестовывает твоих подельников, Джан. Врешь, нет, ты, ты! Профессор захрипел и задергался. Марго, завизжав, папа, рванулась к нему и вырвалась из лапохраников, н но ничего не могла сделать скованными наручниками руками. Император п р о х р и п е л «Врача, немедленно!» Поднявшись с суете, я закрыла уши ладонями и уткнулась лбом в колени. Почувствовала, как уплывает мир, словно я лодка, а мир... Это берег, оставшийся далеко-далеко. Воспоминания накатывали такими же ленивыми волнами, как студенистая вода питательных чаш чернушки. Вот моя мама биолог надевает на меня шлем с фильтрами и предупреждает: Элли, не приближайся к воде и не снимай шлем, иначе это будет первый и последний раз, когда я беру тебя на станцию. Я согласна на все, я терплю ужасно неудобную маску, рассчитанную на пятилетнего ребенка, а мне уже семь. Я крупная девочка. Терплю жару от водолазного гидрокостюма, который наоборот мне велик и пот вместо того, чтобы выводиться через поры особой ткани, струится по телу и противно хлюпает в ступнях при каждом шаге. Мне слишком давно хочется увидеть все-все тайны нашей маленькой фермы, и это надо тщательно скрывать. Я мечтаю, чтобы наша чернушка меня схватила, а я спаслась и имела право загадать желание. Какое? Конечно, счастье всем, всем, всем, всем. Мы и так с ч а с т л и в а я семья, но вот наши соседи так несчастны, что вечно ссорятся, и маму это огорчает. Я хочу им счастья. Следующая волна воспоминаний. Я в школе за партой на уроке истории. Это скучно. Я и так знаю все подвиги нашего клана целителей. выращивающего особое сырье на продажу. Наш род обладает особым свойством: мы устойчивы к о ч а р о в а н и ю чернушки, она на нас не действует. Семейное предание гласит, что это стало первым желанием основателя рода, открывшего особые свойства растения. Мне скучно, я с тоской думаю, что сейчас з а г а д а л а бы свое желание вырваться из этого скучного мира, где столетиями ничего не меняется. Чернушка разумна, она услышит. А я столько раз спасала ее от хищных плетей за свою жизнь, что она з а д о л ж а л а мне много, много желаний. И новая волна выносит меня в дивный сад за стол, поставленный прямо под с т а р о й я б л о н е й Время от времени с нее под ветром срываются перезрелые яблоки и шлепаются кому-нибудь в тарелку. Это ужасно смешно, но в нашей патриархальной семье воспринимается как Божий дар. За столом рядом со мной сидят родители, а напротив симпатичный черноволосый парень и его родители. Это называется сговор. С этого дня я считаюсь невестой, а сын наших соседей Тамир женихом. Взрослые говорят о сборе урожая, поставках, чистке чанов и подготовке к предстоящей зиме. Тоска смертная. Я не хочу ни замуж, ни зимы, ни жизни, посвященной с утра до ночи уходу за растениями. Одно и то же, одно и то же. Я хочу принца, да, принца, чтобы он пришел и забрал меня отсюда. Я бы шла за ним рука об руку на край света по звездному пути. И даже отсюда я слышу, как чернушка трясется от хохота всем своим неимоверным телом, затянувшим дно лагуны как паутина. Но сгустки ее плетей иногда напоминают мне очертания человеческого мозга, но у чернушки, конечно, все иначе. Ее плети. Это ее руки, ее глаза и ее мозг. Она научилась утешать меня на расстоянии. Каждый раз обещает, что все будет хорошо, и каждый раз обманывает. О, вот это н е б ы в а л о я яркая высокая волна, как в шторм, которого на нашем берегу никогда не бывает. Разросшаяся чернушка гасит крупные волны за десяток километров. Но мои воспоминания обрушиваются и смывают с берега. Я снова злюсь на бестолковое существо, сдуру решившее искупаться в нашем загоне. Чернушка с ним так поиграла, что едва жизни не лишила. Я оттащила чужака подальше от воды и привела в себя. И утонула с головой, когда он открыл глаза цвета солнца в хмурый день. Проблема в том, что он не мог прийти незамеченным, словно с л у н ы с в а л и л с я Если не охранный периметр? то чернушка бы предупредила о его приближении, но она промолчала. Она просто решила его сожрать. Хорошо, что я уже так хорошо ее знаю, что почувствовала ее возбуждение и примчалась посмотреть, не заманила ли она в себя какого-нибудь несчастного дельфина. А это оказался мой принц, тот самый, это точно он. Мой первый поцелуй я подарила ему всего на третью встречу. И опять он пришел, не задев периметр. Эли, я люблю тебя. Выходи за меня замуж, заявил он, едва меня увидев. Глупости какие! Рассмеялась я. Да кто меня отпустит за незнакомца? У нас принято кланами родниться, а ты чужак. Но я бы хотела посмотреть твой мир. Я не знаю, как он провел меня в свой мир и показал, точнее напугал до смерти. Я вдруг поняла, какая пропасть между нами, какой отстал и была. Ничего не знала, ничего не умела, д и к а р к а Моя любимая д и к а р к а возражал Мик, накручивая на палец мой локон. Я научу, я покажу тебе все, что знаю и умею. Входи за меня, Эли. Разве у тебя нет невесты? У нас мальчики с пятнадцати лет обручаются. Ты тоже? Я тоже была, но мой жених однажды его не выпустила чернушка. Умер. Она подарила ему ту вечность, которую он хотел. Удивительно, но Тамир тоже мечтал о большем, чем работа на биологической станции. Ты говоришь загадками, Ли. л Ты чужак, ты не поймешь. Чернушка это не только в о д о р о с л ь это все мы, симбиоз. Какой ужас. Значит, если я ж е н ю с ь на тебе, я ж е н ю с ь и на ней. Эй, я еще не сказала да. Только что сказала. Его поцелуй был с л а щ е солнечного меда. Последняя волна швырнула мою лодку на белый берег и разбила в щепы. Я очнулась. б е л о е белье, белые шторы на окнах, белый халат на крючке у белой двери. На зеленой стене слишком ярко беспощадно. Значит, меня убили, а чернушка спасла? Или меня спас разделенный дармик, а ш в ы р н у в меня в другой мир? Волшебный дар вероятно с т н о г о д а й в е р а Микаэля, моего принца, моего возлюбленного, которого я однажды спасла в своем потерянном мире и присвоила и забыла на пять долгих с половиной лет. Эйчар Артур был не прав. Я не стихийный дайвер. Я не умею ходить по мирам, я просто потерявшаяся в мирах и реальностях Элли, убитая в море лазерным выстрелом в сердце. Вот откуда у меня небольшое родимое пятно под грудью. Лерка говорила: у меня Мишель, его раньше не было. Это чернушка вылечила мое тело. Ита вода на ребристом полу тамбур а в электричке – это не дождь, это с меня накапала морская вода из Чана, ц е л е б н а я взвесь от которой светятся глаза и заживают смертельные раны. И напоследок она выполнила мое желание, привела меня к моему принцу. К м и к а э л ю правда, спустя пять с половиной лет, но это же водоросли. У нее все так не по человечески запутано, у нее же нет руля. Какой есть у колеса желаний. Я улыбнулась и повернулась на бок. В кресле рядом с кроватью спал Мик. Почувствовав движение, он распахнул глаза, и в них опять отразилось невидимое солнце. Твои глаза, Эли, они снова светятся. Какой ужас! Я проглотила лампочку. Кстати, твои тоже светятся. Это побочный эффект после вердайвинга. Я знаю. Как жаль, что я не стихийный дайвер. Он засмеялся. Почему ты так решила? Ты стала им в тот момент, когда приняла мой дар. Точнее, когда чернушка передала тебе то, что я оставил для тебя. Именно так все и происходит. Она отдает оставленную плату другому, кому нужнее. Отдает в тот момент, когда необходимо. Удивительное существо. Если мы объединим технологии, ох, прости, я опять не о том. Эли, мой дар не стал меньше после того, как я разделил его с тобой. Наоборот, он вырос. И у тебя теперь есть свой дар, не меньший. Но я почему-то не могла разделить его радости. Я помолчала. Так трудно вернуться к той, какой я была когда-то. Почти невозможно. И те чувства, то счастье, где они? Почему память вернулась, а любовь нет? Я почувствовала, как в сердце рождается черное б е з н а д а ж н е е Микаэль, словно поняв, что я чувствую, порывисто поднялся и тут же опустился на колени передо мной. Элли, моя Элли, все вернется, вот увидишь. Я снова тебя завоюю. Кстати, ты помнишь, что корпорация должна тебе желание? Я улыбнулась. Да, я хочу, хочу снова любить тебя, Миг. Конец книги. Читала Ольга Дианова.